Глава 8 Второй ночной переход по степи пришлось завершить еще до восхода Орфеуса. Лошади дружно начали смещаться в сторону от выбранного седаками направления, и это не укрылось от взгляда Веслоухова. Именно он прокладывал маршрут к покинутому святилищу ушедших богов. Поначалу отверженец решил, что ехавший впереди Хват надумал обойти какой-то сложный участок, Но когда заметил, что копыта лошадей вступили на каменное крошево, заподозрил неладное. Легая пятками неторопливое животное, Кар с большим трудом заставил его ускориться и поравняться с лошадью шефа тайного сыска. Мы с Курса сбились, ткнув пальцем в сияющую над головой доминию, сообщил Кар, начинаем уходить южнее, чем хотелось бы. Лошади воду почуяли, пояснил Хват, и, похоже, не только ее. «Чувствуешь запахи цветущих трав ветром доносит?» Отверженец шумно втянул носом воздух. На мгновение задумался. По его мнению, если какие-то запахи и принесло ветром, то лошадиный пот надежно перекрыл их более чем полностью. Впрочем, Кар не отличался хорошим обонянием и не стал спорить с напарником, но отклонение от курса не одобрил. «Неизвестно, как нас еще примут в этом Гэре». Начнут выяснять, кто мы такие, что тут делаем, до да кого из вождей поддерживаем. Того и гляди, не придутся твои ответы по нраву местным. К тому же неразумно останавливаться до восхода. Время только потеряем». Я недаром упомянул о запахе цветов. Привстав на стременах, хват всмотрелся вдаль, после чего натянул поводья, заставив лошадку принять левее. Это означает, что травы перезрели, если даже успели зацвести. Лошади любят молодые побеги, Поэтому не дают растениям набрать цвет. А как начнут вызревать семена, так травы и вовсе становятся жесткими? К нашей ситуации это какое имеет отношение? тщательно скрывая раздражение, поинтересовался Кар. Жизнь ездовых животных трудная и однообразна. Я рад за степных лошадей, которым нравится запах цветов, но не понимаю, почему ты этому умиляешься. Ты уже в нескольких оазисах побывал, усмехнулся Хват. Неужели где-нибудь видел? Хоть одно цветущее растение. Они зацветают только после того, как кочевники снимутся с этого места и уйдут в другое. Если до нас сейчас доносится запах, то оазис пуст. Либо, что более вероятно, он слишком мал, и травы недостаточно для кормежки домашнего скота, даже небольшого гэра. Похоже, лошади направляются вон туда. Он указал рукой в сторону нагромождения каменных глыб. «Подозреваю, чуть дальше есть расселена с источником воды и участок почвы, где растет трава. Ничего страшного нет в том, чтобы встать лагерем еще до восхода. Или в месте, куда мы направляемся, существуют условия для отдыха издовых животных?» «Нет», — после раздумий согласился отверженец. «Я там бывал дважды, но маршрут пролегал значительно севернее». Вдоль границ срединных земель, от тех мест до светилища четыре перехода строго на юг, по совершенно безводной местности. Но и отряд наш был приличных размеров, включая сменных лошадей. Наладили эстафету для доставки воды и провианты из срединных земель, поэтому трудностей никаких не ощущалось. Веслоухий ожидал вопросов по поводу тех экспедиций, но шеф тайной сыскной канцелярии стал рассуждать об условиях местности. Оно и понятно, почему северные степи сухие и безжизненные. Оазисов там нет и не возникало никогда. Подземные водные потоки, питаемые быстрой водой, до да тамошних мест не распространяются. В срединных землях кочевники жить не слишком стремятся, не нравятся им там. В основном потому, что опасные для лошадей растения встречаются. Хват замолк ненадолго затем добавил. «Спешиваемся». Уклон начался верхом спускаться по камням, да еще в темноте смерти подобно. Пришлось сделать изрядный крюк, чтобы отыскать удобное место для спуска в узкую глубокую расщелину. Судя по ее расположению относительно сторон света, на самое дно лучи Орфеуса попадали только ближе к полудню. В крохотном оазисе, где относительно комфортно расположился отряд из трех человек и такого же количества лошадей, травы оказалось немного. Недостаток освещения заставил ее тянуться ввысь, и в итоге стебли вымахали выше человеческого роста. Некормленные последние пару дней лошадки, тем не менее, начали с самых молодых побегов, едва проклюнувшихся из земли. Зато цветы вызвали неподдельный восторг у бяжки. Пока мужчины обустраивали походный лагерь, она нарвала целую охапку и даже начала плести немудреные девичьи украшения. — Нетронутое место, — подытожил хват, обследовав крохотный оазис. Следов от костра нет, равно и других признаков того, что тут раньше кто-то останавливался. Дневную жару здесь должно быть пережидать хорошо. Сырость охлаждает скалы, и они не прогреваются за день. Расселена в скалах обнажала водоносные пласты, и влага сочилась прямо по каменным стенкам, впитываясь в рыхлую почву на дне. Чтобы набрать воды, для людей пришлось прочертить истрием ножа несколько веерных бороздок, сходившихся в одном месте над выступом в камне. В бороздках быстро скапливалась влага, тоненькими ручейками устремлялась к выступу, откуда вниз стекала почти непрерывная струйка воды. Теперь достаточно было собрать ее в бурдюки. При наличии сочной травы... Ездовых животных никто обычно не поил, но хват при помощи плоского камня в самом низком и влажном месте вырыл ямку, и она быстро наполнилась грязной жижей. Люди стали бы такую пить, только умирая от жажды, но неприхотливым степным лошадкам сгодилось и это. — Остановиться здесь неплохая идея, — вынужденно признал Кар, но вслух не стал об этом говорить. — Отдохнувшие сытые лошади смогут покрыть оставшееся до светилища расстояние за один переход. Обратный путь следует прокладывать с учетом этого оазиса. Хват был немного разочарован, когда веслоухи привел их маленький отряд к ничем не примечательной пещере. Почему-то казалось, что святилище ушедших богов должно быть похоже на руины старинного храма или выглядеть как основание огромной башни с полуразрушенными стенами, или походить на огромную каменную арку со статуями, а, возможно, и на высеченный в скалах дворец. А тут просто темная дыра в горе и никакого великолепия. Следом пришло понимание, что утаить от посторонних глаз постройку, оставшуюся с древних времен, было бы непросто. О таком месте знали бы все и судачили бы на каждом углу, а так даже он, шеф тайной сыскной канцелярии великого города, ничего не слышал о святилище. Вход в пещеру не отличался большими размерами. Верхом было не проехать, и пришлось спешиться, ведя лошадей по воду. Внутри оказалось светло и просторно. В неровном каменном своде, уходившем далеко ввысь, зияло несколько отверстий неправильной формы, сквозь которые проникали лучи утреннего Орфеуса. Судя по тому, как выглядел потолок пещеры, когда-то произошло обрушение скал, и осколками пробило естественный каменный купол. Похожий проход возник в те же времена. Едва взглянув вглубь пещеры, Хват обнаружил рукотворный объект, представлявший собой лестницу из природного камня с идеально правильными ступенями. Поднимаясь ввысь, лестница терялась где-то под сводом, по пути повторяя изгибы стены пещеры. Ступени, по которым в ряд могли бы пройти только три человека, не больше, казались растущими из камня, а не высеченными в нем. Нигде не было заметно следов обработки, оставленных зубилом, молотком или шлифовальными приспособлениями. Хват считал себя человеком, немного разбирающимся в архитектуре, и с первого взгляда понял, что ни одному современному строителю или даже скульптору не под силу создать подобный шедевр. — Успеешь насмотреться! — небрежно бросил веслоухи, после чего обратился к бяшке. — Оставайся здесь с лошадками, а то они заскучают! Девушку тоже впечатлила лестница. Позабыв об усталости от ночного перехода верхом, Бяшка стала гладить ладонью ступени и на предложение остаться отрицательно мотнула головой. «Нечего тебе там делать!» — не унимался отверженец. «Отдыхай, пока время позволяет!» «Не опасно ее одну оставлять», — засомневался шеф тайного сыска. «Давай и вправду лучше с собой возьмем». «Другая проблема может наметиться». Вздохнул веслоухий и, видя, что Бяшку не переубедить, сказал, «Я иду первым. Девушка следом за мной, хват ты замыкающий. Присматривай за ней. Перил нет, мало ли что». бяшка прошла всего шесть или семь ступеней вслед за отверженцем, после чего вздрогнула всем телом и обернулась. Ее совершенно дикий взгляд хорошо запомнился хвату еще со времен экспериментов по детектированию дара. Понимая, что девушка вот-вот упадет, он подхватил ее на руки, сбежал вниз по лестнице, и только там бяшка пришла в себя. Больше девушку уговаривать не пришлось. Она тут же послушно направилась к лошадям. «Здесь, кроме нас, еще кто-нибудь есть?» — настороженно спросил Хват, обращаясь к веслоухому, так и оставшемуся на лестнице. Или ты ее намеренно припугнул?» «Кроме нас никого. Здесь все пронизано даром, и чем выше поднимаешься по ступенькам...» «Тем сильнее ощущение. Я не знал наверняка, как будет реагировать бяшка. Дар этот...» Он замялся, подыскивая слово. «Нечеловеческий такой. не живой, Словно воздух вокруг едва слышно вибрирует». «Логично», — усмехнулся Хват. Перешагивая через ступеньку, он догнал напарника и встал рядом. «Богами построено, следовательно, и дар от них». «Я не уверен, что это соорудили они». Скорее создали те, кому ушедшие принесли знания и могущество. Название святилища ушедших богов придумано не мной, хотя едва ли это место предназначалось для религиозных ритуалов. Маловероятно. Дар здесь ощущается постоянно, и ни одному человеку не удалось бы поддерживать его на постоянной основе. Что-то производит его, некое устройство, но я не смог отыскать, какое именно». «Дар не направлен на конкретного человека, поэтому и не было уверенности, ощутит ли его бяшка. Но она особенная, со сверхчувственным восприятием». «На тебя», — веслоухий испытующе взглянул на начальника тайной канцелярии, — «здешний дар вряд ли окажет сколь-нибудь заметное воздействие». «То есть», — поднимаясь по ступеням рядом с напарником, произнес хват, — «ты хочешь сказать, что можно построить...» «Механического отверженца, способного, как бы это выразиться, испускать дар?» «Испускают газы», — Кар фыркнул. От хвата не укрылся презрительный взгляд, быстро брошенный в его сторону. «Пора ждать. это более подходящее слово. Видимо, древние это умели, иначе ничем другим не объяснить присутствие здесь дара. Хват поднял над головой импровизированный факел, а, по сути, обычную палку с намотанной на конце паклей, предварительно пропитанной жиром. Горело все это чадно и дымно, но окружающую вокруг тьму рассеивало до самого свода. Старый хрыч наверняка знал, что нам понадобится дополнительное освещение по мере подъема наверх. Я о себе позаботился заранее, — недовольно подумал Хват, шагая по ступеням вслед за веслоухим. Сейчас тот подсвечивал себе факелом с полой внутри рукоятью из бронзы, служившей резервуаром для топлива. Новомодный фонарь имел и специальное кольцо, защищающее руки от стекающей по рукояти горящей жидкости. За очередным изгибом стены лестница закончилась. И выглядело это так, будто неведомым строителям наскучило делать ступени. Рукотворный всход утыкался в шероховатую, никак не обработанную каменную стену под самым потолком пещеры, Но поверить, будто ступеньки создали забавы ради, было сложно. Кто-то уже пытался долбить здесь камень. На поверхности отпечатались следы от кирки и еще какие-то царапины. Сколько бы ни шарил пальцами шеф тайной сыскной канцелярии по каменной поверхности, никакого подобия замочной скважины или дверной ручки не отыскал. Веслоухий все это время стоял позади и с интересом наблюдал за действиями напарника. Хват догадывался, что это не конец путешествия. Хотел сам разобраться, в чем здесь секрет, но в итоге пришлось обращаться с вопросом к отверженцу. «Замаскированная дверь системой противовесов. Где рычаг?» «Не знаю, как насчет противовесов», — улыбнулся отверженец, — «а спрятана дверь хорошо. Те, кто это строил, хорошо понимали логику людей, пытающихся отыскать вход. Ты действуешь упрощенно, в этом и проблема». «Ну-ну» проворчал хват и принялся рукоятью ножа простукивать скалу не обнаружив скрытых пустот повернулся спиной к стене пещеры легнул ее каблуком после чего язвительным тоном добавил ладно твоя взяла открывай уже как ни в чем не бывало тут же отозвался кар было видно как он испытывает подлинное наслаждение неужели ничего не заметил хват замер «Да, отверженец прав, что-то неуловимо изменилось, но что?» Правой щекой он почувствовал легкое дуновение. До этого момента движение воздуха в пещере отсутствовало. Взглянул вниз с верхней площадки лестницы. Он отметил, что частички пыли в столбах света уже не движутся хаотично, а явно перемещаются под воздействием легкого ветерка. Уже догадавшись, где открылся проход, шеф тайного сыска посмотрел в глаза отверженцу, и тот подтвердил. Именно там, где ты подумал. Практически любой человек думает, что если дорога или лестница заканчиваются тупиком, то потайная дверь или проход, если они имеются, находится прямо по ходу движения. Достаточно сделать вход сбоку немного заранее, и найти его бывает чрезвычайно трудно. Слова застряли у хвата в горле, когда, обернувшись, он увидел полукруглый проход высотой в полтора человеческих роста, открывшейся в том месте, где вырастали из скалы, последние три ступени лестницы. Произошло это бесшумно. Никакого сотрясения каменных стен и даже легкой вибрации он не ощутил. «Как?» — хрипло выдавил из себя глава тайной сыскной канцелярии. В чудеса он не верил и был убежден в том, что для любого, даже самого удивительного явления, есть обоснование. «Ты же стоял рядом и даже не шевелился!» Я не могу полностью этого объяснить. Кар первым шагнул в проход. Только догадки. Проход способен открыть только отверженец. Кар на мгновение помедлил, но все же решил уточнить. Умный отверженец. Хват с трудом подавил, готовый уже сложиться на губах усмешку. Самолюбие не порог, а очень даже нужное качество. Просто подарок для такого ведомства, которым он заведовал. За те годы, которые он проработал в тайной канцелярии, Хват уяснил для себя, что самолюбие губит людей быстрее, чем жажда наживы и даже любовь к женщинам. Святилище ушедших каким-то образом влияло на кара. Пока непонятно, с чем это было связано, но факт был налицо. Это бы заметил и менее искушенный человек, чем хват. Угрюмый, вечно замкнутый, никому не доверяющий отверженец, сильно преобразился за время их путешествия, и чем ближе они приближались к цели, тем заметнее становились изменения в его характере. Тем временем Кар не без пафоса продолжал. «Если догадается правильно использовать свой дар, достаточно незначительного встречного воздействия той же интенсивности, и срабатывает механизм, открывающий дверь», Все, кто пытался найти вход, смотрели только перед собой, не обращали внимания на каменную стену слева, а она рядом. Только руку протяни. Вот ты, если бы взялся искать в ней скрытые пустоты, обязательно бы их обнаружил, но зрительно выявить стык двери с окружающим ее камнем почти невозможно. Прилегание настолько плотное, что и лезвие ножа самой тонкой заточки не просунуть. Двое путников продолжили свое движение. Отверженец приосанился, шел, гордо держа голову, расправив субтильные плечи и всем своим видом показывая, кто в доме хозяин. Хват напротив был предельно сосредоточен и внимателен, как он говорил про себя, включил сыщика. Опыт разыскника подсказывал, что на месте преступления важно как можно больше увидеть, стараясь не пропустить ни одной детали, даже самой незначительной и, казалось бы, не относящейся в данный момент к расследуемому событию. Это все пригодится потом, когда можно будет в спокойной обстановке тщательно проанализировать, сопоставляя все детали и сложить разрозненные пазлы в реальную картину. Если что-то сейчас непонятно, не фантазируй, пытаясь притянуть это под первую пришедшую в голову версию. Просто осмотрись. В дальнейшем это принесет намного больше пользы, чем скоропалительные выводы. Проход поначалу шел под уклон, затем выравнивался и продолжался уже как открытая с одной стороны галерея, нависавшая над большим залом с колоннадой вдоль стен и высоким арочным потолком. Источник рассеянного света имел явно искусственное происхождение, поскольку проломов в своде хват не обнаружил. Освещение отличалось красноватым оттенком, что бывает только на рассвете или во время заката. Сейчас же время приближалось к полудню. Сердце учащенно забилось это место отличалось от любого другого когда либо им посещенного а повидать хвату довелось немало тут все было иное и невозможное все от громадного явно вырезанного прямо в скале зала до мельчайших деталей например пол с виду похожий на тот же скальный базальт но от чего то при ходьбе неуловимо пружинистый отсутствие обычного эха, которого тут не могло не быть и хват принюхался Запах. Его не было. Точнее, он не мог его идентифицировать. Хват всегда гордился своим обонянием. Не то, чтобы оно было у него обостренным. Нет, но стоило ему ощутить какой-нибудь вроде бы уже давно забытый дух, то в памяти сразу возникали картины, при каких обстоятельствах он с ним сталкивался. Образы были такие объемные и четкие, что Хват моментально переносился в прошлое и точно воочию заново переживал прошедшее событие до мельчайших подробностей. Время года, день, ночь, события, имена, лица, мимолетно брошенный взгляд, свое внутреннее состояние. Эта способность не раз помогала ему в его щекотливой работе. Сослуживцы считали, что ухвата феноменальная память. Эх, знали бы они! Хват до последнего считал историю со святилищем ушедших богов эдакой побасенкой, призванной отвлечь непосвященных от истинной цели мероприятия. В глубине души он был уверен, что столкнется с хорошо сделанным новоделом, и фокус Кара по тайной дверью шефа тайной канцелярии совершенно не убедил. За свой век работы в сыске он и не таких умельцев встречал. Но сейчас хват был растерян. Веслоухий подошел к перилам из непонятного матового сплава и, взглянув на оторопевшего спутника, кивком головы указал на что-то, пока не попавшее в поле зрения хвата. Тот сделал шаг вперед, Коснулся перил. Он ожидал почувствовать холод и опять ошибся. Перила имели температуру тела и на ощупь оказались твердыми, как и положено металлу, но и в то же время упругими. — А это что за... — хват судорожно вцепился в парапет, не зная, как охарактеризовать то, что увидел внизу, хотя все его подчиненные отлично знали, что их шеф в карман за словом не лезет. Это был громадный предмет, лежавший на полу каменного зала. Странная штуковина напоминала сильно вытянутое куриное яйцо или, что было ближе по форме, куколку, в которую превращаются гусеницы перед тем, как стать бабочками. Шеф тайной сыскной канцелярии попытался представить гусеницу величиной с речной паром и не слишком в этом преуспел. Оставалось надеяться, что отверженцу известно, что за объект находится в святилище ушедших богов. «Никто пока не в состоянии понять, для каких целей использовался этот механизм», — вздохнул Веслоухи. «Судя по тому, что в цельном металлическом корпусе имеются двери и округлые смотровые окна по бокам, мы имеем дело с транспортным средством, но явно не для наземных перевозок, поскольку колес или чего-либо их заменяющего нет. А дальше...» — он несколько театрально развел руками. «Мнения, что называется, разошлись». — Одни считают, что это устройство грузилось на еще большую передвижную платформу, которой, к сожалению, тут нет. — Другие, — Кар состроил гримасу, как бы говорящую, что это не его личное мнение, — считают, будто конструкция предназначена для полетов по воздуху. Он покосился нахвата. — Не знаю. Логика подсказывает, что для полетов нужны крылья. Веслоухи пожал плечами. — Хотя, когда касаешься всего, что так или иначе связано с ушедшими... «Наверняка утверждать что-либо я бы, по крайней мере, не решился». Он замолчал на некоторое время, сосредоточенно жуя нижнюю губу. Потом все же продолжил. «Есть еще одно мнение. Можно предположить, что этот механизм создан для передвижения под водой». Он снова бросил быстрый взгляд на хвата, пытаясь считать его реакцию. Шеф был не закостеневшим тупицей, и за время совместной службы Кар не раз убеждался, что тот имел довольно обширный кругозор, но вариант, когда хват сочтет, что он выжил из ума, оставался. Немного быстрее, чем следовало, Кар продолжил: Отсюда, совсем недалеко до мировой глади. Она обширна и глубока, если бы человек сумел без ущерба для здоровья погрузиться в пучину. Вот то, без сомнения, открыл бы много удивительного. Наши архивариусы по ряду признаков предположили, что со времен ушедших береговая линия мировой глади сильно изменилась. Вероятно, место, в котором мы сейчас находимся, когда-то располагалось прямо на побережье. Хват старался придать лицу нейтральный вид. Своего мнения по всему этому он, понятное дело, не имел. Хват понимал, что до него тут поработала группа лучших умов великого города. У них было и время, и всевозможные измерительные приборы для изучения святилища богов. Понятно, что отверженец озвучивает не свои версии, и сейчас вступать с ним в полемику было бы верхом идиотизма. Хорошо, он наконец принял решение. Прикинемся простачком. Право говоря, эту роль как раз сейчас было совсем несложно сыграть. А внутрь этого. Это и. Хват чуть не ляпнул куколки. Ну, внутрь кто-нибудь заходил. Нет, с грустью сообщил Веслоухи. Каким образом открывается дверь, я не знаю. Кар поймал вопрошающий взгляд хвата. Нет-нет! Он развел руками, словно расписываясь в своем поражении. Дар, на это не действует! отверженец прокашлялся. Есть предположение, что под полом помещения может пролегать. Отдельный тоннель, ведущий внутрь, но его так и не смогли отыскать. Попытки воспользоваться даром тоже ни к чему не привели. Мы лишь можем созерцать это дивное творение и восхищаться знаниями создавших его людей или богов. Кар опять слишком уж театрально развел руками. Древние получили от ушедших бесценное сокровище, но, к сожалению, до нас дошли лишь жалкие крохи. Хват отвернулся, боясь, что взгляд выдаст отверженцу его мысли. С того самого момента, как они вошли в святилище, Веслоухи разительно изменился. Возможно, он и сам того не замечал. Кар приосанился, в глазах появился безумный огонек, который хвату не раз доводилось видеть у сильно религиозных или фанатичных людей, одержимых какой-либо идеей или убеждением. Уж не мессии или ушедших он себя возомнил. Задание судьи ему все больше и больше не нравилось. Постаравшись придать лицу обычное выражение, он как можно небрежнее спросил. — А где то чудо-оружие, о котором говорил судья? — Там дальше есть большой зал, — отверженец указал вглубь прохода, но не тронулся с места. Хват медленно кивнул, делая маленький шажок в сторону, и словно случайно оказался чуть за спиной Веслоухова. Рука сама потянулась к внутреннему потайному кармашку, где, притаившись, сидел остро отточенный стилет. — Ты уже понял, что наш судья доверил тебе величайшую из тайн. Ничего не замечая, с пафосом продолжал Кар. Этот мир, — он неопределенно мотнул головой, — уже давно нуждается в переменах. И мы будем первыми, кто начнет менять устоявшийся миропорядок. Хват заставил себя расслабить руку и отступил на шаг назад. — Иди за мной! — скомандовал Кар и первым двинулся по широкому коридору. Кончики пальцев правой руки Хвата онемели от напряжения, и сейчас в подушечке словно впились сотни маленьких иголок. «Мы будем первыми», — повторил про себя шеф тайной канцелярии слова отверженца. «Значит, пока меня решили оставить в обойме». Хват смотрел в спину спокойно шагающего перед ним Веслоухова. «Надолго ли?» — задал он себе риторический вопрос. Судья не блефовал. «Чудо-оружие существует, в этом уже можно не сомневаться». А значит, ставки в этой игре взлетели до небес.